Най Гиярова, Имя демона. Глава первая. Демон был хорош собой. С волевым лицом, твердыми очертаниями подбородка, высокими скулами и пронзительными угольно-черными глазами. В глубине их клубилась тьма. Самое настоящее, демоническое. Небольшие аккуратные рожки — Серебрящиеся на концах пробивались сквозь черные, словно вороного крыло, волосы, аккуратно зачесанные назад в хвост. Небольшая мужественная щетина. Тело приятно посмотреть, в меру накачанное, без горы мышц, но с радующим взор рельефом. Ногим рельефом, в самой вызывающей позе. Только главное достоинство прикрыто уголком простыни моей простыни. И лежало тело на моей кровати. И как лежало? У любой уважающей себя эльфийки от такого вида сердце должно было забиться чаще, а щеки залить. Минимум, она должна была смутиться и покинуть комнату с громким визгом. Максимум, упасть в обморок. Судя по всему, я оказалась не слишком уважающей себя эльфийкой ну или обучение на факультете демонологии, наложило отпечаток в виде стойкой нервной системы и совершенному спокойствию при виде подобной натуры, чего нам только не доводилось видеть на практике. Но это была не практика. Демон лежал на моей кровати самый настоящий, не такой, над которыми мы проводили обучение. В краску-то меня бросило, и сердце чаще забилось. Вот только не от его обнаженного вида, а от ужаса всей представляемой ситуации. С минуты на минуту ко мне должен был приехать жених, Рондер. Вчера он предложил мне руку и сердце, а уже сегодня собирался приехать, чтобы познакомиться с моей семьей. Через неделю у нас должна состояться официальная помолвка. Знакомство обещало быть приятным. Мама с сестрой с утра хлопотали по дому в ожидании важного гостя. Прислуга вздрагивала от каждого шороха и тенями мелькала по комнатам, прибирая и в сотый раз протирая картины, вазы, столы. Все были в радостном ожидании. Вечер должен был пройти без сучка и задоринки. Знакомство семьи с предстоящим женихом и следующее за ним через неделю заключение связующих нас с Рондером Ус обручение. Все представлялось радужно в моих мечтах. Да и как могло быть иначе? Ведь это такой волнующий для любой девушки момент. Я вовсю строила планы. Платье в ателье присмотрела, туфельки нашла. И уже думала о том, в каком из ресторанов пройдет наша свадьба. Витала в облаках, как любая эльфийка в преддверии замужества. Да еще какого замужества! Такая партия выпадает далеко не всем. Мне жутко повезло. Так говорила моя мама и сестра, да и все родственники посматривали на меня с завистью. Рондар Гордаларийский, сын герцога Гордаларийского, единственный наследник. Все имения и земли, а их было немало, отходили ему, а также титулы, надлежащие почести и будущий пост начальника казначейства при его королевском величестве, да это не на риском, и я. Будущая жена сына герцога. Разве могла обычная эльфийка о таком мечтать? Видимо, я чем-то угодила при светлой богине, что мне послали такого жениха. Я была счастлива. До сегодняшнего дня, до того самого момента, пока не вошла в свою комнату, чтобы быстро переодеться и идти встречать жениха. Теперь же, смотря на обнаженного демона в своей постели, я отчетливо понимала. Все мои мечты вот-вот рухнут. И как я умудрилась такое допустить? Утром этого дня. Погода не предполагала ясности. Из-за пасмурных темных облаков утро казалось вечером. Мелко моросил дождь. Совсем не по-весеннему, мрачно подумала я, входя в здание Института высших магов. Встряхнула зонтик, сложила его, накинула на локоть. Поправила небольшую дамскую сумочку. Взбила рукой тугие локоны каштановых волос. Приосанилась и пошла по холу «Сиера ли из Из-за стойки у стены ко мне поспешил привратник. Невысокий эльф с седой макушкой и заплетённый в косичку бородой. Глаза его давно потеряли определенный цвет, говоря о том, что дедушка очень стар. Просто удивительно, что он до сих пор находится на службе в институте. Хотя выглядел старичок очень живо и бодро. Он надарил меня мягкой улыбкой сквозь густую бороду и поманил жестом. Идемте, Вас ожидает ректор Шаркин-Портарский». Я ответила легким кивком, поправила строгое платье и уверенно направилась за привратником. «Рад вас видеть, Сиера де Ренти» прозвучало, едва я вошла в просторный кабинет. Если бы не сумрачная погода, то огромные окна позволяли бы яркому свету заливать всё пространство. Совсем не маленькое пространство. Можно было предположить, что кабинет включал в себя не только деловую сторону ректората, но и учебную вместе с практиканской, потому как здесь были стеллажи с книгами и документацией, Чуть дальше находились полки с колбочками, мешочками, артефактами, травками и иными атрибутами магических искусств. Мало того, у самой дальней стены можно было видеть камин с висящим в нем котелком. Значит, не чурался ректор и обычного бытового колдовства. Не Недаром, что Институт высших магов. «Что же вы застыли? Проходите», — произнес ректор Шаркин. И я переметнула свое внимание настоящего у стола мужчину, завораживающее зрелище. У ректора было удивительное, просто восхитительное лицо, с тонкими губами, волевым подбородком, белыми локонами волос, вьющимися по плечи, уникальными по цвету глазами пасмурного моря. И голосом Ох, этот голос! С чуть хрипловатыми нотками! И очаровывающей глубиной, заставляющей растеряться любого, кто его слышит. Услышав эту интонацию, можно было забыть, для чего ты пришла. Все, как и полагается у сирен. Пришлось торопливо вспомнить и выставить первый блок защиты, пока я не пошла навстречу к ректору, как кролик Кудаву. Сирены только кажутся игривыми и притягательными. Они сводят с ума поглощая силу привлеченного к ним объекта». Ректор засмеялся. «Не нужно. Я и сам не стану больше вас очаровывать». Его улыбка была столь открытой, что я не сдержалась и улыбнулась в ответ. «Просто всегда интересна реакция молодых преподавателей, впервые встретившихся со мной. Вы молодец, даже вспомнили, как блок ставить. Многим и эту простую науку выбивает из головы при виде меня». Проходите же, Сеерлия. Не стойте на пороге. Под добродушное веселье ректора я прошла. Поставила зонтик у стола, села на стул и сложила руки на своей сумке, поставленной на колени. Крепко сцепила пальцы, стараясь не выдавать своего напряжения. Итак, продолжил ректор Сирена. Его голос уже не казался столь обворожительным и не вызывал у меня дрожь колен. Но выглядел Шаркин, Все равно достойно и вызывающе привлекательно. До меня доходили слухи, что за ним увиваются чуть ли не все девушки старшего потока института, да и первокурсниц, влюбленных в ректора, также хватало. Однако рука и сердце сирена были пока свободны. Я получил характеристику из вашей академии. Смотря прямо на меня, говорил он. Очень приличная, по крайней мере вызвало мой интерес. Ректор взял со стола желтоватый пергамент. «Отличница демонологии Лия Доренти», — прочитал вслух. «Допуск второго уровня, отличные показатели в вызове демонов среднего класса, практику по охоте и уничтожению демонов прошла на высший балл». Он изучающе посмотрел на меня. «Просто удивительно, что в наше время...» Вы заканчивали именно этот факультет. Но оно и к лучшему. Вы нам подходите. Почти по всем критериям. Почти. Я искренне удивилась. Ректор был прав. В наше время найти толкового демонолога практически невозможно. Мой факультет закончили четверо, считая меня. Невыгодный. Работы потом не найти. Демонов у нас не вызывают. А сами они не в наши миры. Молодёжь стремилась на более перспективные факультеты. Но я под недовольные высказывания матушки и отца упорно настаивала именно на нем и на отлично закончила именно факультет демонологии. Что меня вело, я и сама не могла бы сказать. С детства тянуло на нечто тайное и жуткое, а в мире демонов этого было предостаточно. Работа демонологом представлялась мне полной новых открытий в совершенно иных мирах, чем-то загадочным и увлекательным, ректор отложил пергамент и посмотрел на меня. «У вас нет практики преподавания. Это немного другая структура знаний. Студент может вскрикнуть во время занятий. Вызов могут перебить. Демон может обратить внимание при выходе не на вас, а на аудиторию. Степень риска совсем иная, чем когда вы работаете один на один с демоном. Тем более, я понимаю, что вся ваша практика была лишь на мелких демонах, содержащихся в институте. Все остальные подкасты темного мира для вас лишь теория. Именно этот момент меня немного волнует. Но, с другой стороны, мы здесь вызовы демонов не практикуем. Разве что, возможно, стоит продемонстрировать их для понимания адептами науки демонологии. В обучающем же процессе это скорее будет проходить в ракурсе общего образования. Так что не думаю, что нам понадобятся более серьёзные знания. Я крепче сжала пальцем. Да, я демонолог. И с работой нынче у демонологов совсем туго. Демоны давно ушли из нашего мира. Теперь их можно увидеть разве что в книгах по демонологии да при вызове. И то последнее больше в ознакомительных целях. Во многих институтах так совсем демонологию прикрыли, за ненадобностью. Такие специалисты, как я, остались на пересчёт. Вот только даже те немногие, что с хорошими показателями закончили институт, не могли найти работу, переквалифицировались и ушли в другое направление. А ведь когда я поступала, мечтала открыть новые подвиды демонов, неизведанные расы, углубиться в раскопки древних городов темных миров. Мне казалось, что интереснее ничего быть не может. Я подавила тяжкий вздох. Факультет демонологии распустили как раз в тот год, когда я его закончила. А Институт демонологии переквалифицировали в Институт темной магии и темных искусств. Демонологии и вовсе остались не у дел. Так что некого и негде больше было изучать. И вдруг такое редкое предложение. «Наш институт считается одним из лучших», — не без гордости заявил мне ректор Шаркин. И мы решили, что выпускники должны знать о демонологии хотя бы в общих красках. Не думаю, что когда-нибудь им понадобятся эти знания, но... «Я согласна», — быстро выпалила я. Ректор покачал головой. В глазах все таки мелькнуло сомнение. Прежде чем вы приступите к работе, мы проведем пробную лекцию. Сегодня, после полудня, у адептов пятого курса. Сегодня? Я замерла. Я же не готова. Хотя у меня все ингредиенты есть дома, и не такое уж сложное дело вызвать самого примитивного демона для демонстрации. Согласна. Выдохнула торопливо настолько, что у шаркина портарского. Брови удивленно приподнялись. Но он тут же вернул себе маску вежливой учтивости. Замечательно, произнес ректор с легкой выражительно улыбкой. Тогда поступим так. После полудня вы придете на лекцию, а потом загляните ко мне и обговорим детали вашей работы в институте. Но это в том случае, если я удостоверюсь, что вы действительно способны работать с аудиторией. Из института я вышла, окрылённая будущими перспективами. Торопливо вспоминала самые примитивные расы демонов и прикидывала кого вызову. Бакарьев. Нет, это слишком низшая раса, почти звери, ничего интересного. А может, рисов? Точно, довольно любопытные особи. Адские создания с очень интригующей внешностью. Обычно высокие, мускулистые, с рыжей шерстью, огненным взглядом, витыми рогами и крупными копытами. Думаю, адепты будут впечатлены. Довольная, я вбежала в дом, на ходу крикнув сестре и маме, сидящим в гостиной и распивающих чай. Я нашла работу. Мама тут же отвлеклась от фарфоровой чашечки, отставляя эту в сторону. Глаза ее радостно вспыхнули. Неужели по тому приглашению, что пришло из института? Да. Сообщила я счастливо и бросилась по ступеням на второй этаж в свою комнату. «Слава всем светлым!» Язвительным голоском донеслось в спину от сестры. «Неужели ты будешь работать по профессии? А то я думала, так и останешься. Писать мелкие заметки в городском вестнике. Хотя, зачем это тебе? С таким-то мужем. Будущим мужем». Не смолчала я, чуть притормаживая на ступенях. Но я не собираюсь сидеть на его шее. Сестра только хмыкнула. Ну-ну, посмотрим. Ее сарказм я пропустила мимушей. Учитывая невозможность быть демонологом, я подрабатывала в местной газете «Городской вестник». Писала небольшие заметки о мистических событиях нашего города Альбандера. Получала немного. Благо, у нас еще оставались папины сбережения хотя мой жених очень категорично относился к тому, что его будущее суженое намеревалось и после замужества работать. Я скромно молчала, что не собираюсь, как многие эльфийки, сидеть дома и заниматься только бытом и детьми. Это совсем не мое. Меня тянуло к приключениям, поиску неизведанного и загадочного. Но об этом поговорим, когда я отойду от алтаря. Сказала я себе уверенно. Рандер любит меня и примет мое решение. Я вбежала в комнату, наскоро собрала необходимые ингредиенты. На всякий случай повторилось заклинание второго уровня вызова. «Илья, мы собираемся в салон мадам Шари». Вошла в мою комнату мама. «Если не забыла, то сегодня вечером у нас очень важный гость». Я напряженно сглотнула. «Не забыла» этот вечер был очень важен для меня. Мой драгоценный жених придет для знакомства. И меня это заставляло порядком нервничать. все таки не просто жених, а Рондер, Гардаларийский. За таким женихом стоит очередь из знатных эльфик. Но он обратил внимание на меня, на девушку, далёкую до его социального уровня. У нас обычная семья с хорошим достатком. Папа был военным, а они всегда имели уважение при дворе. Оттуда и дом с прислугой, и довольно приемлемое жалование. Трудно стало, когда он погиб. Вернее сказать, исчез. Нам так и не выдали тело. Пришло официальное письмо, что гарнизон попал под камнепад в горах. Глупая, нелепая случайность. Нам отправили отписку, что тела были снесены каменной лавиной и затонули в реке Габри, та ославилась своей глубиной и бурным течением. Мы даже не смогли с ним последний раз проститься. Мама до сих пор верила, что все это ошибка, и папа вот и вот вернётся. Даже вещи его не убирала хотя прошло уже больше двух лет. Где-то в глубине души мне тоже хотелось в это верить. Но, увы, сроки говорили за себя. Папа не вернулся, и мы уже навряд ли его увидим. Нужно было жить дальше. Сбережения, что остались после него, заметно истощались. Необходимо было искать выход из ситуации. И я, как старшая дочь, начала искать работу. Вот тут и начались проблемы. По профилю идти оказалось некуда. Мне удалось устроиться в местную газету за небольшое жалование. Я писала заметки, статьи, но при этом продолжала искать более оплачиваемую работу рассылала резюме везде, куда могла, а в свободное время занималась журналистикой. Правда, мистических и загадочных явлений было крайне мало, поэтому и статьи мои выходили редко. С Рондером мы столкнулись случайно, в цветочном, где я выбирала цветы на день рождения маме. Как оказалось, он тоже выбирал цветы маме. Правда, просто, чтобы доставить ей удовольствие. Улыбнулись друг другу, обменялись приветствиями и... Когда я вышла из салона, у меня был один лишний букетик, подаренный галантным эльфом. Вечером Рондер прибыл в мой дом с очередным презентом из сотни голубых лилий. Редкие и очень дорогие цветы. Эльф оставил их на пороге моего дома и ушел. И только когда я взяла подарок, заметила ароматно пахнущую открытку с единственным предложением: Приглашаю вас завтра в ресторан «Алый закат». Все домочадцы до сих пор оставались поражены нашим последующим слишком быстро развивающимся романом. Мама была восхищена галантностью новоявленного женишка, сестра манерами, слуги высоким статусом эльфа. А я... я просто была впечатлена тем, что единственный наследник герцога заинтересовался именно мной и не стала отказывать ему в свиданиях. Темнобровый, халеный, с косой по пояс, тонкими пальцами и небесно-голубыми глазами. Какая эльфийка могла бы устоять? Через два месяца, а вернее ровно один день назад, мне было сделано предложение. И я согласилась. Не то чтобы я очень хотела замуж, но все эти два месяца мама с сестрой будто назойливые мухи жужжали надо мной упорно повторяя. «Лови свой шанс, Лия». Другого такого претендента не будет. Да все девушки твоего возраста с ума по нему сходят. «Да что твоего возраста? За ним все незамужние эльфики Альбандера бегают и в глаза заглядывают». «И не только незамужние». «Это самый завидный жених. Не упусти шанс». «Ты знаешь, сколько знатных семей хотели бы выдать своих дочерей, «За Рондера Голдарарийского!» И я знала. Ведь стоило оказаться с ним на публике, как рядом обязательно появлялись наглые особы, не слишком смущающиеся, находящиеся рядом с Рондером меня. «Чудесный день, не так ли?» пели они, едва ли не вешаясь на шею. «Чем вы заняты сегодня вечером?» хлопали юные дев ресницами. «Наша семья была бы рада видеть вас в гостях сегодня». Улыбались нагловато-заискивающе. «Должна отдать должное». Эльф отделывался мягкими улыбками и вежливым. «Увы, дамы, но я занят делами и моей очаровательной спутницей». После последних слов лица как обычно неприязненно вытягивались, глаза начинали ненавистно косить на меня, и девушки спешили удалиться. Рондер крепче сжимал мою руку и вел дальше. Полное идилие. Всё было слишком хорошо. Я бы даже сказала, сказочно. И хотя какое-то неприятное ощущение грызло душу, согласие на замужество я дала. Постарайся вернуться раньше. Нужно предстать перед женихом в полной красе. Напомнила матушка, смотря, как я торопливо собираюсь в институт. У меня всего одна лекция, мама. Закатила я глаза, спешно бросая в сумку необходимое. Одна лекция. «Потом я подпишу договор и приеду домой. Заодно и поздравите меня с новой работой». В том, что меня возьмут, я была уверена. Поцеловала маму в щеку, показала сестре язык и выскользнула из комнаты. «Кто бы знал, что древняя мудрость эльфов, говорящая «не говори, хоп, пока не взлетишь», будет про меня».